Захват Сулейманом Галиполи всколыхнул весь Константинополь. Толпы подходили к Влахернскому дворцу, кричали обидно. Каталонская гвардия то и дело разгоняла чернь. Контакузин вновь послал посольство к Урхану, предлагая уже сорок тысяч перперов, лишь бы турки покинули Европейский берег. Половину этой суммы обещал достать Алексей. Урхан все медлил с ответом — На события уже грозили стать неподвластными Контакузину. Приходилось спешить. В апреле был возведен на патриарший престол Филофейка Кин и тотчас засел с Алексием за составление грамот на Русь. В секретах патриархии творилась прямая бесовщина. Сам Филофей не единожды уговаривал Алексея, с тоской углядячи на него, отказаться хотя от четверти своих требований. Но Алексей, что называется, закусил у дела, да и русское серебро должно было быть оплачено, и Филофей Кокин это понимал, и понимал Контакузин, и понимали в секретах, и поэтому дело медленно, но продвигалось к своему завершению». В Новгород вслед за отсылкою крещатых рис новому архиепископу Моисею пошла патриарщия грамота подписанная как кином, требующая от новгородцев сугубого подчинения Владимирской митрополии. Готовился долгожданный акт о переносе кафедры из Киева во Владимир. Уходили одна за другой грамоты к епископам Луцкому, Белзерскому, галицкому и Волынскому, улаживалось дело с грамотой для Сергия — и уже подходил срок неизбежного, как виделось, поставления самого Алексия. Но тут в Константинополь прибыл вновь соперник Алексия Роман, и дело вновь замедлилось, как замедляет свое движение корабль, попавший в тину. Роман тщательно скрывался от алексея но его присутствие обнаруживалось на каждом шагу. Одно спасало, что Ольгерт, кажется, пожадничал и не снабдил тверского ставленника великими деньгами. В апреле был коронован Матвей Контакузин. Торжество, едва ли не случайно, происходило не в Софии, а в церкви Богородицы во Влахернах. По городу судачили, что сам Григорий Палама плыл в Константинополь, чтобы воспрепятствовать венчанию Матвея, Но его корабль был взят османами как раз во время захвата Галлиполи, и фессалоникийский епископ угодил в плен к туркам. Теперь Контакузина добавочно обвиняли в том, что он не спешит выкупить великого подвижника. Контакузин постарался предать венчанию сына подобающую пышность, вероятно, мысли хотя бы этим поправить падающую популярность своего императорского дома. Церемонию предваряло всеночное бдение. С утра начали собираться приглашенные гости и народ. Алексей со спутниками едва пробились в храм, хотя их и встречали, и проводили внутрь придворные церемониарии. В церкви стояли одни мужчины в праздничных дорогих одеждах, плотно, плечом к плечу. Женщины, Василиса, Патрики и жены сановников двора глядели с хор, скрытые товтяными занавесами. Певцы все были в широких камчатых ризах, напоминающих стихари, во плечах, шитых золотом, бисером и кружевами. — Яко на иконе написано, — перешептывались в восхищении Русича за спиной Алексия, любуясь хором. Алексей кивнул. Его самого удивило обилие иноземцев во храме. Римляне и испанцы, фряги из Флоренции и Галаты — венецейские фряги и угры, кого тут только не было. При этом каждый язык стоял в особину, знаменуясь своим одеянием, в багряных и вишневых бархатах, иные в темно-синих и черных, отороченных белым кружевом, кто в расшитом жемчугом нагруднике, кто с золотым обручем или цепью на шее, каждый по навычию и достоинству своей земли». Под хорами возвышалось царское место, закрытое алым черевчатым бархатом, приуготовленное для Матвея. В первом часу дня Матвей в роскошном скоромангии, сопровождаемой двенадцатью телохранителями в железной броне и с обнаженными секирами на плечах, главными царскими дверями, вступил в храм. Перед ним у валом шли знаменосцы — а перед ними приставы с посохами, украшенными жемчугом, расчищавшие путь. Хор дивно звучал, звуки лились, словно стройные волны, наполняя храм. Матвей выступал медленно, и торжественная процессия, ежели бы не необнаженное начищенное железо, напоминало церковную. Перед тем, как начать всходить по ступеням, он, прихмурясь, оглядел слитную толпу, Узрел отца и мать на золотых тронах, чуть дрогнул бровью, измерил взглядом путь к предначертанному для него золотому седалищу и начал тяжело восходить по ступеням, словно жданная корона уже и не радовала его. Впрочем, быть может, так показалось одному Алексию. Матвей восходил, и волны согласного пения возносили его все выше и выше, и звучала радость в голосах хора — и тихо волновалась, скованной ожиданием толпа. Вот Матвея начали облачать в Багреницу и Дядиму, вот вынесли царский венец и положили на возвышение рядом с золотым троном, на который опустился Матвей. Началась литургия. Алексей понял, что Филофей старается изо всех сил, как никак это его первое столь торжественное патриаршее служение. Длилась служба, вздымал свои хор. В алтаре совершалось таинство прескомидии, Иноземцы стояли смирно и лишь по времени оттирали потные лица шелковыми плотами. Варилось древнее, повторяемое уже тысячу лет, Величавое действо, а Алексей вспоминал Живой рассказ Станяты и ужасался тому, Сколь по тонкому льду ступает сегодня Новый рамейский император». Наконец подошло время выхода. Два великих архидиакона с уставной неторопливостью приступили к Матвею, сотворив малый поклон. Матвей шел к алтарю по-прежнему в сопровождении вооруженной охраны и знаменосцев. Они так и встали, развернувшись перед алтарной оградою, когда Матвей вступил в алтарь, где на него надели священный филонец, также багряный, и дали ему в руки свечу. Филофей взошел нам вон. Склоняя головы слуги, одетые в белые стихари, вынесли царский венец на блюде, закинутый шелковым покровом. Церковь примолкла. Вот Филофей, сам в золотых ризах и патриаршей Митре, перекрестил склонившего голову Матвея. Вот вложил ему в руку крест. Вот поднял с блюда засверкавший венец и водрузил его с благословением на голову Матвея. «Увенчан!» Теперь Матвей, очень прямо держа голову, движется назад к золотому трону, опять в сопровождении своей бронированной дружины, и длится служба. Когда кончается херувимская песня, новый царь, опять вызванный архидиаконами, снова вступает в алтарь, и идет с горящей свечой в руках уставным медленным шагом впереди Великого Собора, впереди злототканого шествия со святыми дарами и хоругвями. И звучит херувимское, и движется, шествует из алтаря и в алтарь священная процессия во главе с царем. Там в алтаре Матвей будет кадить у престола и причащаться святых тайн, И затем причащается Кантакузин, и затем Ирина, которую для причастия вводят в алтарное крыло. А уже в соборе, теснясь, сошедшие на торжество горожане разрывают на куски, делят червленый занавес престола, кто сколько сумел ухватить, уничтожая временное Матвеево седалище. И странно и безлепо зреть свалку во храме, хоть и то и от седой, старопрежней старины». Наконец Филофей, как Кин в патриаршем облачении выходит из алтаря, Алексею все еще дивно видеть его в парчевом великолепии Рис, садится на резной патриарший престол. Матвей в Багренице и Диадиме подходит к нему для заключительного благословения. Отчетисто в замершей тишине звучат слова, как кино, наказующего Матвею неколебимо соблюдать заветы православия, блюсти уставы, не захватывать чужого, стяжать в себе прежде всего страх Божий и помнить о смерти. «Як и же земля, и сии паки в землю отыдеши!» Все, как надлежит, и надлежало по древним уставам. И только одного — мрамора для будущей гробницы — не показывают Матвею. Да мрамор ему и ни к чему. Меньше чем через три года он, схваченный сербами и выданный палеологу, вынужден будет отречься от престола. Тотчас после патриаршего благословения начали подходить к сыну Кантакузина Патрикие и Чины, стратилаты и паты и воины, всякие верьможи двора — И был их много, очень много, гораздо более, чем надобно, чтобы отбить у турок Галиполи. И потом был выход из церкви, и осыпание нового царя золотыми номисмами и серебром, и безобразная свалка горожан, расхватывающих даровые монеты. Поставление самого Алексия состоялось только в июле. Контакузин не отступил от своих обещаний — И вот Алексию, помазанному и облаченному в Митру, в Соборе Господней Мудрости вручили драгоценную грамоту решения Константинопольской Патриархии о переводе митрополитчей кафедры из Киева во Владимир, воистину драгоценную грамоту, ибо с ее помощью алексей намерен утвердить Русь и справиться с Литвой». И не беда, что далеко не все грамоты еще утверждены и подписаны, и не беда, что само решение патриарха потребует тьмы дополнений и уточнений, что в секретах патриархии его еще будут томить и томить. Он победил. И Русь, его Русь, ныне получит своего русского заступника и ходатая, и уж престол из Владимира в Киев к Ольгерду больше не перенесут». Об этом позаботится он при жизни своей, и какая слепительная судьба открывается ныне пред русскую церковью и землею. Вы, покойные, крестный мой, крестный мой Иван, коему при гробе обещал я вздеть этот крест на себя и не ослабеть в трудах, и ты, семёне. Видишь и оттоли дней славу родимой земли, Господи, верую, Верую в помощь Твою всякому прилагающему труд свой на добро ради земли своей И не ослабевающему в усилиях. Вечером того дня они сидели за трапезой всей дружиной. Алексей во главе стола, бояре и клирики по сторонам И далее все до последнего русского слуги — С ними был Агафон, собирающийся ехать на Руси, поэтому тоже свой. Дементий Давыдович весь сиял, любовно оглядывая Алексея. Артемий Карабин буйно выкликал здравицы. Семён Михайлович расчувствовался до слёз, его утешали всем хором. Воскресший Василий тоже плакал и ходил лобузаться с Алексеем. Шумела дружина, ликовал клиры лица светились. И сейчас, не разбирая чинов, все они были в одно — Малый остров на чужой, раздираемой смутами земле. Малый остров надежды и веры, веры в грядущее и в то, что оно светло. Тут бы и ехать домой, но по Царьграду бродил роман. Судьба Василевса была очень неясной, и Алексей положил себе довершить все дела метрополии до отъезда. Добивался полного оформления отсылки грамот, утверждения актов патриархии, дабы не можно стало что-либо перерешить или поиначить наново. В хлопотах проводили сентябрь. Меж тем попытка Кантакузина отбить Тенедос не удалась. Императору явно начало изменять его всегдашнее военное счастье. Турки не соглашались и за 40 тысяч золотых покинуть Галиполи. Контакузин решился на отчаянный шаг. Сам поехал в Некомедию к Урхану, но и тут судьба изменила ему. Урхан, ссылаясь на болезнь, попросту не принял ромейского императора. «Я не понимаю твоего отца!» — кричал он, брызгая слюною Феодоре — пытавшийся хлопотать перед мужем за старого родителя своего, оказавшегося впервые в унизительной роли просителя. «Я не понимаю твоего отца. Он хочет отдать престол палеологу. Пусть даст. Зачем мне ему помогать? Хочет взять сам? Зачем тогда палеолог? Я посылал ему моего палача. Убей владей. Я не могу помочь теперь твоему отцу, коли он сам себе не хотел помощи. Пускай идет в монастырь». «Я не могу сдержать Сулеймана. Он молод, он мой сын. Я уже ухожу. Молодые живут, да?» «Твой отец дервишь? Пусть идет в монастырь. Он губит себя и своих детей. Иоанн Палеолог расправится с ними, как его предок Михаил расправился с сыном Ласкаря. И деньги пропадут зря. Что деньги? Их заберет воин в бою. А греки перестали быть воинами». «Прости, ты сама гречанка, и тебе тяжело слышать правду, но я не приму твоего отца. Мне нечего ему сказать теперь, когда он сам отрекся от власти». «Власть — это кровь, да? Он не переступил через кровь, и что теперь? Я был частен с ним, но за сына, взрослого сына, я отвечать не могу и не буду. Сулейман был во фракии по зову твоего отца. Он рвется туда опять?» В конце концов, греки сами бежали из Галлиполи. Плод, падающий с дерева при дороге, подбирает любой. Мне нечего сказать твоему отцу. Передай, Штурхан, болен тяжело. Я не приму его, я сказал. Алексей еще раз сумел повидаться с императором. Василевс принимал его келейно в своем покое, в присутствии немногих близких друзей. Алексий глядел новые пряди седины в волосах царя, появившиеся после трудной поездки к Урхану. И взгляд явился иной, взгляд не от мира сего. Долго ли продержится он на престоле империи? Пожалев царя, алексей не стал спрашивать его о судьбе Паламы, до ныне пребывавшего в турецком плену. И в радость близкого возвращения вливалась печаль, как чуялась последней встречи с царем, и тревога о том, что может совершиться в великом городе, если Контакузин не устоит. Минул октябрь, ноябрь уже был на исходе. Наступала вторая царьградская зима. Почти все было сделано, и хотят плывать в эту пору, когда на море свирепствовали ветра, представлялось опасным, русичи деятельно готовились к отплытию. Алексей в эти последние недели заканчивал свой отложенный было за хлопотами перевод Евангелия, и ныне сидел над главами Иоанна, живописующими последние дни жизни Спасителя. Одиноко теплился огонек глиняного светильника, мрачные тени наполняли покой, в кое-как заложенное окно несло холодом. Верно, там, в Иерусалиме, Была в ту пору такая же, как и здесь, в Константинополе, безлепица лепица и кутерьма. Те же нищие на улицах великого города и у дверей храма, римские стражники и чваны и фарисеи в одеждах из весона, умощенные аравийскими благовониями с золотыми кольцами на руках, шумный, богатый и крикливый город в канун Пасхи и тайная трапеза верных, среди которых один — уда, который предаст, и бденье в Гефсиманском саду, наполнившемся вдруг гулом и криками, и шумной толпой стражей, и такая же тьма, и холод, и треск факелов, и костры. Весь еще во власти древних речений, он, услыша шум за окном и топот ног, мгновением было решил что это воскресло та самая ночь что за стенами каменного терема сейчас будут брать живым учителя истины он слепо выбежал на гляденька тех умений мокрый ветер с пропантиды разом облепил одежду хлестнул в лицо спустя минуту рядом с ним возник встрепанный сосна стонято тут с открытой галереи и видно и слышно было лучше В темноте творилось неясное шевеление теней, мелькали огоньки факелов, качались черные очерки мачт сзади гитрийскими воротами, и тяжело игулкой било в берег сметенное море. Кто-то выбежал с фонарем из нижних покоев и размахивал, подавая знаки кораблям. Приглушенно звучали возгласы, и согласный топот многих ног не давал ошибиться в том, что проходили вооруженные войны. Алексей все еще не в силах был постичь до конца, что это не из святой книги и предают уже не спасителя, а кого-то иного. Он обратил беспомощный взгляд к стояте. Из-под низких лохматых туч на мгновение вынырнула быстро бегущая луна, и Станькин лик в резких тенях, в черных западенных щёк под скулами, показался незнакомо строгим. Поворотя к Алексию мрачное лицо, он в полголоса молвил «Кантакузина!» и ладонью черкнул по горлу «И наши дела!» Не докончил, отмахнул рукой. Луна провалилась в облако, и вновь стало совсем темно, и только внизу все хрустело и хрустело под ногами пробегающих воинов. Видимо, кто-то из патриаршей Челяди, или, скорее, из Клира, впустил их в ворота крепости и в здание арсенала Эптоскалона, где сейчас что-то гремело или разгало, и, и роились торопливо перебегающие огни. «Вот то что!» — вдруг решительно произнес Станята, крепко беря Алексея за предплечье. «Сейчас ступай в келью, владык, и того! Заложись! Не открывай никому! А я вызнаю, да и наших упредить надо!» Алексей не успел ни опамятовать, ни возразить. Станька решительно почти выволок его с галереи, втолкнул в келью, приладил засов, перебул с погодному, схватил шапку, суконную свиту и исчез. Алексей долго прислушивался, но ни крика, ни возни внизу не услыхал. Значит, Станька проскользнул невредимо. Он плотно закрыл двери кельи, Потушил светильник и во мраке, едва разбавленным лампадою, опустился на колени перед божницей. Так он и ждал весь остаток этой дурной и бессонной ночи, то, представляя себе учителя перед толпою стражей и рабов Каифы, то, вспоминая лицо Кантакузина в вечер последней встречи. Конечно, Кантакузин не Христос, но сколько предательств объяснено именно этим — что тот и иной и третий далеко не Христос. Да и само предательство Учителя не тем же ли в сущности оправдывали, говоря, что Он не истинный Мессия. И он молился, и вновь совмещались две ночи, разделенные бездною в тринадцать столетий. Господи, стали ли люди хоть немного лучше с той давней поры, господи укрепи меня в вере моей в исходе ночи он услыхал осторожный сток в двери голоса своих хрусичей владыка это мы не боись пошли поп сава михаил гречин и парамша смогут нам долгушую оба последних прятали под свитами широкие хлебные ножи пойди владыка торопливо вымолвил парамша Артемий с молодшими на дворе тебя ждут. Проволь к нашей, мы тут по книги да иконы дозорче. Да Я же чего не дадимся вдруг? Спускаясь наружную лестницей, Алексею краткую вытер, не весь с чего явившуюся в уголке глаза слезу. На дворе его тихо окликнули. Артемий подошел близ, перекрестился. Слав Бог, владыка. А мы уж строхнули маленько. Весь город на дыбах. «Слышно, бьются у золотых ворот, альбо вавлакернах». Семеро, кто чем оборуженных кметей, плотно окружили Алексия и быстрым шагом повели в монастырь до «Да кучи, как сказал один из русичей. Добрались без беды. Дружина москвичей успела устроить настоящую укреп в монастырских стенах, и теперь, встретя Алексия, живого и невредимого, обрадовались до нельзя. Отсутствовали трое. Дементий Давыдович с ночи пошел по знакомым вельможам выяснять, что к чему, и еще не ворочался. Не было Агафона, и Станька как был так и пропал невестимо. Посылать кого за ними было нелепо и некуда, приходилось ждать. Дементий Давыдович со Станятой явились уже на полном свету, оба вдруг... Едва не столкнувшись в дверях нос к носу, Хотя были в разных местах, даже в разных концах города. Дементий отпил виноградную квасу, уселся, покрутил головой, оглянул весело. «Ротиться удумали? Не вроде!» И, в кулаки в колени, рёк. «Ну так, ты, Станька, видел с улицы, так почитай, ничего не ведешь, Тебя после послушаем. Дело таково створилось». Иван-палеолог вошел в город. Приняли его. Дорать с Кантакузином не дошло у них и не дойдет. Нынче мирится, слышь, Кантакузин своим приказал сдаться. Родич все же есть. Теперь не ясно, то ли он будет при палеологе, то ли нет. А только все, почитая от царя, уже отшатнулись. Сам Дмитрий Кидонис и тут. Да и народчик, ты видал, Станька, сказывай. Станькин, прерванный поначалу рассказ, был невесел. В городе открыто ликовали, и у вазок Кантакузина, когда он утром с выехал из ворот, швыряли камни, крича «Долой, Кантакузина! Слава поля логу!» «Озлобились на царя!» — заключил отец Василий, свеся голову. «А шо ж его воиратные?» «Доку, дружина-то царская, испанцы с турками, у золотых ворот стояла. Некогда было и послать за нею». — А Матвей? — спросил семён Михайлович. — Матвей в Андрианополе сейчас, — отозвался Дементий. — стал будет еще война. — дорогой сын Ягова, Эммануил, в мистре сидит. — Поглядим, увидим, — заключил Дементий Давыдович. Агафанкел явился ближе к вечеру, и разом покончив со всеми слухами один другого нелепия, которые доходили до монастыря поведал, что Кантакузин сам добровольно сложил с себя власть и ныне будет постригаться в монахии. Переправил палеолога, оказывается, богатый генуазец Франческо Гаттелусий, сам от себя плававший на двух галерах в поисках приключений по греческим морям. И, конечно, ежели бы не предательство и не общая нелюбовь к Кантакузину, Иоанн Палеолог добиться ничего не сумел бы». Когда Влахернский замок был окружён, Контакузин сам вышел к воинам в царской долматике, повелел опустить оружие и стоял недвижимо. Ринувшие было на него воины отступили, и тогда он произнес громко и спокойно «Я жду императора». Лишь после этого Иоанн V решился сам показаться из-за спинратников и подойти к нему. Начались переговоры, Причём оробевший был иопалог предложил тестеу суправительство, но когда горожане начали бросать камни в озок Василевса, Кантакузин решительно отвергся власти и порешил уйти в монастырь. Причем Кантакузин тем же утром остановил могущее быть кровопролитие, приказав гвардии у золотых ворот, которая могла и хотела вновь захватить город, сложить оружие, оскорбив тем своих верных латинин. Уже спустя несколько дней, когда пострижение Кантакузина под именем Асафа в Манганском монастыре стало известно всему городу, Свидетели пересказали последние горькие слова супруги императора Василиса Ирины. Она тоже постриглась под именем Евгении в монастыре Святой Марфы, обращенной к мужу в тот вскорбный последний день. «Если бы я некогда обороняла Адидемотику, как вы обороняли Константинополь, вот мы уже двенадцать лет спасали бы наши души». Кидонис в тот самый день, когда Алексей отсиживался в монастыре, говорил речь самого о святой Софии, обращаясь к народу: Проклято время наше, и неслыханные грабежи постоянно призываемых полчища Марбея и урхана, наступило время Божьего заступничества, ибо народ изнемок и теряет веру. Много христиан сделали с поспешниками турок. Простонародье предпочитает сладкую жизнь магометан христианскому подвижничеству. Мы стали посмешищем проклятых, вопрошающих «Где Бог ваш?» Пресвятая Богородица, все мы теряем имение, деньги, тела наши и надежды. Ни на что не уповаем, кроме помощи от твоей, Богородицы, руки». Словом, стало ясно, что Дмитрий Кидонис, как и многие другие, отшатнувшиеся от императора, сохранит и при новом государе место среди синклитиков. Об отъезде на Русь теперь не могло быть и речи, да об этом и не заикался больше никто. Иоанн V, легко поладив и с Генуей, и с Венецией, он подарил тем и другим богатые греческие острова и надавал массу долговых обещаний, Ддеятельно вступал в бразды правления. Молодому, добившемуся наконец власти императору, избавленному от опеки кантакузина, все казалось легко и радостно. И он дарил, раздавал, жаловал, не понимая иногда толком, что дарит и что раздает. И осталось ли еще что-нибудь в империи не розданное и не подаре, меж тем выкупать из плена григория паламу и он отнюдь не спешил не желая видимо тяготительных для себя укоризм строгого наставника и патриота империи коим был знаменитый епископ ему пришлось впрочем после чувствительной военной неудачи признать власть мануила кантакузина в мистре и еще никак не удавалось справиться с матвеем во фракии меж тем Начались бурмалии, вновь пошли ряженые по городу, и про турок, захвативших Галлиполи, все разом дружно позабыли, будто бы Галлиполи всегда было турецким владением. Даже и судьба Паламы, протомившегося в турецком плену более года, словно бы перестала интересовать константинопольских ромеев». Словом, получилось, что вина Контакузина была преимущественно в том, что он пытался повернуть колесо истории и не позволить империи разлагаться и гибнуть, распродавая саму себя направо и налево. «Ромейская держава!» — с горечью восклицал Никита Ханиат. «Ты подобна блуднице, кому только не отдавалась». Это произошло, кажется, на пятый день после воцарения палеолога. Алексей поднимался от Фомаита к себе в келью, и тут на лестнице нос к носу столкнулся с Романом, ранее всячески избегавшим Алексея. Тверской соперник впервые шел, не опуская очей, не шулашая ствол, и Алексей ждал, как ему казалось, бесконечно долго — и передумал много чего, пока тот спускался по каменной лестнице ему встреч. Они должны были поздороваться. Какие-то миги Алексей думал, что это произойдет, и кто кого должен приветствовать первый. Но тут в нем поднялась от сердца горячая волна гнева. Встречу шел не соперник... Ни один из возможных к избранию, ибо еще не сложилось на Руси того, чтобы дело велось само, заведенным по бытам. Встречу шел, какими бы талантами ни был он наделен, не ложно, коими бы знаниями не блистал, встречу шел человек. От коего, попади он на престол митрополии, зависела гибель Руси, не спасение, ибо он не мог заменить его, Алексия». Встречу шел даже не Тверской ставленник, но Ольгердов. Ставленник жестокого и умного врага, могущего, ежели ему это удастся погубить, и дело русской церкви, и дело русской земли, предать ее в руки Литвы, а затем и в руки немецких католиков. Алексий ждал, каменея, И гнев стремительно разгорался в нем, сдерживаемый только волею и воспитанным годами подвижничества терпением. Видимо, эту яростную волну, этот страшный душевный напор почуял Роман, бывший как никак не мужиковатым увольным медведем, что ничего не чуя валит на пролом, а мужем смысленным, у коего и душа, и сердце могли воспринять чужую духовную энергию, Почуял, и, неуверенно замедляя шаги, вдруг бледно и кривовато усмехнувши, свернул куда-то в бок в бесконечные переходы секретах ортофилакта, и исчез. Только тогда алексею стало дурно. Он привалился к перилам, перед глазами плыли разорванные темные круги. Предстояло новое и долгое пряно, он знал теперь в этой борьбе победит. Началась бесконечная борьба взяток. Роман как стало известно, послал в Тверь, требуя себе с тамошних духовных серебра на поставление. Алексеевский пив послал в Тверь с тем же требованием. Тверской летописец позже скорбно заносил в хартии, что была истома всему духовному чину и в Тверичи за осторожности послали серебро и тому, и другому. В эти трудные месяцы невольно нож в спину Алексею вонзил Филофей Кокин, собравшийся уходить с патриаршей кафедры. Алексей пытался его уговорить, отговорить. Глядя в потерянное лицо Филофея, на котором сейчас резче обозначились еврейские черты, в его тоскующие глаза Алексей глухо негодовал. Сам он никогда не ушел бы со своего стола так просто, без всякой борьбы. Но Филофей Кокин тоже был ромеем закатной поры. Он не умел драться, а мог только понимать и сочувствовать. То, что смог, он садил для Алексея. Выстаивать на брани предстояло самим Русичам. Уход Филофея очень и очень осложнял дело. При новом патриархе могли быть пересмотрены и отменены все решения Кокина. Русь спасала то, что у нового Василевса и Ана Пятого. Средств было еще меньше, чем у Кантакузина. И Дементий Давыдович, превзойдя себя, он два месяца подряд почти не спал, кое-как ел, но зато сумел наладить приятельство и знакомство, решительно со всем новым окружением Ана добился, наконец, достаточно вразумительных обещаний по известному торговому правилу «Ты мне?» А я тебе русское серебро полученное алексеем в течение апреля мая и июня как раз и пришло по пригожеству был получен тверской выход затем владимирской да иван иванович воротясь из орды тоже подослал изрядную талику московского запаса в купе со слезным молением поскорее воротить на русь упрямством серебром И совокупными усилиями Русичи были утверждены и подтверждены, наконец, все грамоты, все прежние решения патриархии, и стало мощно собираться домой. В конце июля, уредив дела, московиты отбывали на родину. Алексей знал, что сделает это, а ежели поступит иначе, то себе не простит». В один из последних дней, поздно вечером, он взял странический посох и, никого не беря с собою отправился в Манганы, чтобы проститься с Кантакузином. — Старец не принимает, — сказали ему в дверях. — Он должен меня принять, — твердо возразил Алексей. — Скажите, что пришел Русич, монах. Он поймет. Ждать пришлось долго, около часа. Наконец Алексея провели узким каменным коридором и впустили в кирпичную келью, скудно освещенную и еще скуднее обставленную. Огромный старик в монашеском одеянии медленно разогнул сутулую спину и обратил к Алексею суровый лик с остраненным взором отшельника. Контакузина не было. Перед ним сидел старица Асав, и даже в чертах этого лица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 и монах, готовящий себя к государственному служению. Все было в прошлом одного и в будущем другого, и потому почти не находилось взаимных слов. Наконец Алексей встал и молча распростёрся Ниц перед Иоасафом. Тот также молча поднял его и благословил. Показалось мгновением, что они так и расстанутся, ничего не сказав друг другу. Но тут Кантакузин, уже стоя, отверз уста и вымолвил, глядя куда-то вдаль мимо Алексея. Ничего не можно и не должно вершить внешнего, пока люди не переменились внутри себя. — Всё было заблуждением и суетою, — голос его слегка отвердел. — Среди нас всех единственно правым был старец Григорий Палама. «И я, оставленные мне Господом годы, употреблю на проповедании его слов». Он помолчал, словно хотя сказать еще что-то, но только лишь повторил «Прости, брат». Я осенил Алексия крестным знаменем. Накануне отъезда Алексей вновь вспоминал вырванные ему греков соборное определение — Хотя подобное дело совершенно необычное и небезопасно для церкви, однако ради достоверных и похвальных свидетельств о нем и ради добродетельной и богоугодной его жизни мы судили этому быть, но относительно одного только Кира Алексия, и отнюдь не позволяем и не допускаем, чтобы на будущее время сделался архиереем русским кто-нибудь другой, устремившийся оттуда». Токмы из всего богопрославленного, боговозвеличенного и благоденствующего Константинополя должны быть поставляемы митрополиты русские. И еще не обязали его каждые два года являться в Константинополь с отчетами. Не беда, он все-таки победил. Уже готовились к отплытию, таскали сундуки, ящики, тюки... И укладки на корабль. Бремя власти взвали на себя. И утлое судно, вместившее все эти дорогие решения, Грамота Новогороду, Приговор о переводе митрополии во Владимир, Соборные акты, Все же как много он успел и сумел садить. И утверждение на престоле Феогностовом, И законченный перевод четвероевангелия, Он опять прикрыл вежды, повторяя начальные слова Евангелия от Иоанна: "В начале без слова и слово без Богу, и Бог без слова. Без него ничто же бысть, я же бысть. Бог слово, логос". Голевой призыв к деянию, незримые энергии, пронизающие и творящие мир. Творящий дух в ветхой земной плоти, Как мал человек и как велик Господь, Осиявший его светом своим, Коликого мужества требуешь ты, великая, От меня, малого и грешного, Дабы исполнить волю твою. Грека Гафанкел машет ему с берега, Он намерен приехать позже с Георгием Пердикой, которому надлежит привести Сергию грамоту Филофея об устроении общего жития. И с тем Русь получит, наконец, в своих монастырях опору духовного единства, из языка станет превращаться в государство». Да не пошли, Господь, через века и века слепительной славы России, Не пошли нам разброды и шатания Днешних византийских греков. Судно отчаливает, подымают паруса, Стонята хлопочет уснастей Низкие тучи рваными лохмами Бегут с пропантиды, Судно кренит, почти черпая бортом,